Глава двадцать «Чарли в Голливуде». Первый тираж цветов для Элджернена, 5000 экземпляров, разошелся в считанные дни. Харкорд срочно допечатал еще тысячу, затем еще тысячу, затем еще и еще. И все же с 1966 года и поныне книга ни разу не появлялась в твердой обложке. Харкорд Брейс переиздавал ее строго в серии «Современная классика». Американская ассоциация писателей-фантастов присудила цветам премию «Небюла» как лучшему роману 1966 года. «Бентам Букс» купила права на перепечатку для масс-маркета, опять же, только в мягкой обложке. Тем временем я подал заявку на членство сразу в две писательские колонии, чтобы будущим летом писать роман о радиационном заражении. Обе заявки были удовлетворены. Первые два месяца я провел в колонии Ядда, что в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, а третий месяц в колонии Макдауэллов, что в Питерсбора, штат Нью-Гэмпшир. На второе, а может третье утро в Ядда, За завтраком я наблюдал молодого человека, чей дебютный роман как раз готовился к публикации. Молодой человек выглядел совершенно раздавленным, не ел толком, бормотал что-то невнятное, низко склонившись над чашкой кофе. Лишь когда он повторил фразу в третий раз, мне удалось разобрать слова «Вирджиния Киркус назвала мой роман скабриозным». Вспомнив собственное отчаяние после рецензии в бюллетене «Вирджиния Киркус», Я попытался утешить собрата по перу. «Не берите в голову», — сказал я, — «не позволяйте всяким выбивать вас из колеи». Вряд ли несчастный вообще меня расслышал. Он так и продолжал бормотать над кофе. «Хиркус пишет. Мой роман скабрёзный. Скабрёзный!» Тот молодой человек оказался Робертом Стоуном. Речь шла о романе «В зеркалах», который был экранизирован с Полом Ньюманом и Джоан Вудворд в главных ролях. Позднее Стоун получил национальную книжную премию за роман «Псы войны» 1975 год, а в финалисты этой премии выходил еще дважды – в 1982 и в 1992 годах. В 1998 году Стоун вновь получил национальную премию за роман «Дамасские ворота». Всякий раз, когда я читаю или слышу похвалу его произведению, мне вспоминается бормотание за завтраком в колонии Ядда. Скабрёзный. Киркус считает, что мой роман скабрёзный. В Ядда продолжилась моя работа над вторым романом о молодых супругах, заражённых радиацией. Дописывал я уже в колонии Макдауэллов. Издательство «Харкорт Брейс» приняло мой роман Я определила для него название Прикосновение. Публикация была назначена на будущий год. А что же фильм Клейфа Робертсона? Немало выдающихся писателей заявляли словно в один голос: их тексты, их труды были буквально уничтожены экранизациями. Всем, кто связан с большой литературой известно, как только Голливуд подписывает контракт, автор и книги становятся там персоной Нонграта. грата Единственный способ для автора избежать жесточайшего разочарования — забрать гонорар и сделать ноги. Так говорят все пострадавшие. Но я не мог бросить Элджернана и Чарли. Я к ним сердцем прикипел. Что с ними станется в мире кино? Что Робертсон вытворит с финалом? С тех пор, как я нелицеприятно высказался о сценарии Уильяма Голдмана, Робертсон будто в воду канул. Целый год от него не было вестей. Вскоре после того, как Бентон Букс выпустила цветы для Элджернана в мягкой обложке, Клифф Робертсон посетил университета Огайо, где ему вручили награду за достижения в авиации. На своем личном самолетике Клифф приземлился в аэропорту Аттенса, Репортеры только и ждали, когда он высунется из кабины пилота. После многочисленных фото вспышек Клифф заметил меня и улыбнулся. «Дэн, вы останетесь мной довольны. В Чарли я таки сохранил пессимистический финал». Я сразу вспомнил его планы, чтобы Элджернон в заключительной сцене пошевелил усами, вскочил и бросился бежать по лабиринту в доказательство, что он живехонек. но... Я промолчал. Визит Робертсона представлял возможность сфотографироваться с ним. На завтра «Аттенс messenger и «Пост», университетская студенческая газета, пестрели снимками и изобиловали интервью. Кафедра биологии предоставила белую мышь, и фотографы вдоволь нащелкали и Робертсона с Элджерноновым двойником, и меня с переизданием цветов, только уже под названием «Петра». Чарли через «Я» со сцены из фильма на мягкой обложке «Клифф и Клэр Блум над водой». На утро мы с Робертсоном вместе позавтракали в ресторане отеля. Робертсон безумно говорил о фильме. Гордился тем, что как сопродюсер осуществляет контроль над творческим процессом. Режиссера Ральфа Нельсона Клифф лично отправил в Канаду на Экспо-67 изучать новые технологии в киноиндустрии Далее Клифф похвастался, что прием с полиэкраном, использованный в фильме, его заслуга. Он на этой инновации настоял. Саундтрек сочинил и исполнил сам Рави Шанкар, задействовав и свой знаменитый ситар, и другие струнные, как экзотические, так и широко известные, наряду со старинными и современными духовыми инструментами. «Лишь одно не удалось», — посетовал Клифф. Еще в Детройтском аэропорту Робертсон делился со мной соображениями насчет Элджернана, мол, он не умрет. Однако в ключевой сцене на ладони у Чарли Элджернан выглядит мертвым. Так вот, еще до выхода фильма Робертсон звонил режиссеру, Ральфу Нельсону, который тогда находился в Лондоне, и просил снять с максимально близкого расстояния ладонь, без разницы чью. с живой белой мышью, которая шевелила бы усами. Потом эти кадры пошли бы в фильм. А погодите, Клифф, вы же вчера сказали, что оставляете пессимистический финал. Робертсон пожал плечами. А куда деваться, если Ральф мне крупный план так и не снял? На Берлинском кинофестивале Чарли назвали американским открытием 1968 года. Осенью прошел премьерный показ в Нью-Йорке. Помню, я занял позицию напротив кинотеатра «Баронетт». Я видел, какая очередь выстроилась за билетами. Выползала аж из-за угла, словно змея. Вдохнув бродвейского воздуха, я пересек улицу, встал в хвост очереди и купил билет, как все. И вот я в кинозале. Огни гаснут, звучит гнусавый шанкаровский ситар. Великовозрастный Чарли раскачивается на детских качелях. Сразу нахлынуло то, давнее. Что бы произошло, если? Зачем они перенесли действия в Бостон? Чем им Нью-Йорк не угодил? Разочарование кольнуло и прибольно, ведь я отдал Чарли воспоминания о Нью-Йорке, городе моего детства. Отзывы были восторженные. В Лонг-Айленд-Пресс фильм назвали «динамичным». А финал охарактеризовали как створаживающий кровь и обладающий глубоким подтекстом. Выходило, что мой пессимизм сохранился и для экрана, что люди во всем мире получат именно мой посыл. Первая награда поступила от издательства Скаластик, которая опубликовала рассказ Цветы для Элджернона в 1961, 1963, 64, 65 и 67. Годах. годах. В 1968-м Сколастик присудила Чарли премию «Звонарь» как лучшему фильму года. В «Бентам Букс» кому-то пришла светлая мысль, а роман обладает изрядным потенциалом для использования в сфере образования. Итогом стал пилотный проект «Цветы для Элджернена» «Чарли Бентам Букс» — «Синерама Джоинт Промоушен». Планировалось спонсировать предварительные показы для педагогов в тех городах, где затем пройдет премьера для всех желающих. Первый такой просмотр имел место в Чикаго, посетили его 450 учителей, и каждому был выдан комплект. Экземпляр романа в мягкой обложке, методичка для работы над книгой с учениками и распечатка, обсуждения совместной деятельности Ральфом Нельсоном, режиссером и продюсером, и Стирлингом Силлифантом, сценаристом. Клифф Робертсон явил себя публике и был встречен овациями. Аплодировали ему стоя. Клифф же и рулил симпозиумом, последовавшим за демонстрацией фильма. На завтра он делал то же самое в Милуоке, где специальный предварительный показ был организован для Национального совета преподавателей английского языка. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где фильм уже стартовал, учителей приглашали на запланированные сеансы. Даром, что в Нью-Йорке шла тогда преподавательская забастовка, фильм все-таки посмотрели около пяти сотен учителей из частных и приходских школ. Каждый из них также получил комплект. «Пентом Букса» и «Синерама» продолжали устраивать предварительные показы в крупных городах США. В результате количество побывавших на сеансе преподавателей английского, считаясь их семьями, достигло 25 тысяч человек. Понятно, что всем им было выдано и по экземпляру романа. «Директор продаж держал меня в курсе событий. Вот что он писал. «Интерес и активность сейчас на пике». Голливуд полнился слухами. Клифф Робертсон, мол, непременно будет выдвинут киноакадемии как лучший актер. Так и случилось. Клифф получил Оскар. Как и других писателей, чьи произведения были экранизированы, меня часто спрашивают, что вы думаете о фильме? вопросы из категории неудобных. Попробую ответь честно и не предстань при этом неблагодарным занудой. Впрочем, одному студенту, который писал курсовую по теме экранизации литературных произведений, я все же ответил в письменной форме. Понятно, писал я, что совсем без изменений экранизация невозможна. Порой изменения даже идут произведению на пользу, раскрывают некий дополнительный посыл, усиливают воздейственные на эмоции. Например, в романе «Чарли», чтобы как-то справиться с потрясением от внутреннего роста, идет на тайм-сквер В кино. Я сам так поступал. В фильме место действия перенесено в Бостон, и Чарли отправляется на автодром. Ну, что и говорить, так гораздо нагляднее. мысли о смятении чувств передана точно и при этом деликатна. Затем, когда Чарли гений в ночном кошмаре видит себя прежнего, ищущего выход из лабиринта гостиничных коридоров, тоже удачная режиссерская находка, дополненная великолепной работой оператора Весь эпизод дополняет сцену из книги, в которой Чарли-гений обнаруживает, что прежний Чарли никуда не делся. Однако фильм изобилует эпизодами, техническими приемами и сценами, по моему мнению, неуместными и играющими во вред моей истории. Например, я недоволен тем, как показано развитие отношений между Чарли и Алисой. Особенно мне претит сцена их прогулки по лесу, где использована замедленная съемка. В такой стилистике только рекламу шампуня или дезодоранта снимать. Далее. Напористость Чарли в отношении Алисы и тот факт, что Чарли примыкает к компании байкеров, которые носят черные косухи и употребляют наркотики. Мой персонаж не такой. И точка. Принципиальный момент в романе. Характер Чарли с ростом интеллекта не меняется. Чарли остается самим собой. Перечисленные модные примочки, экран, смена угла съемки, по-моему, просто дань новым трендам в кинематографе. Их использовали из коммерческих соображений. Один из рецензентов отмечает, что в истории не столь глубокой и трогательной, они, пожалуй, и были бы оправданными, а для истории Чарли Гордона совершенно не нужны. Этому рецензенту вторит критик из Life Magazine. Лучшие сцены, вроде той, где Чарли состязается с мышью в прохождении лабиринта, взяты из книги. Худшие, например, обличительная речь Чарли на медицинском симпозиуме, придуманы для фильма. Фильм немало теряет, потому что развязка, по сути, вырезана. Вот Чарли осознает, что обречен. И вот уже с окаменевшим лицом сидит на детских качелях. Скачок слишком резкий, слишком многое создатели фильма перепрыгнули. Робертсон говорил, что аудитория, по его личному мнению, не вынесет нравственных страданий за деградирующего Чарли. Я же считаю, что именно в них, в этих страданиях и заключена основная мощь как рассказа, так и романа. Недаром же хребтом обоих произведений стала эмоциональная дуга. Следовало и в фильме показать трагедию спуска с интеллектуальной вершины. Нет, я не призываю съемочную группу неукоснительно следовать литературному произведению. Однако изменения должны способствовать сохранению цельности произведения, а не модифицировать его ради коммерческого успеха. Насчет актерской игры Клиффа Робертсона. По-моему, Оскар им вполне заслужен. И все же признаюсь, я рад, что Ральф Нельсон не сыскал в Лондоне белую мышь, которая согласилась бы пошевелить усами.